Глава девятнадцатая Чем ниже мы спускались, тем прохладнее становился воздух и насыщеннее становился запах сырости. Уж не в подземелье ли меня решила отправить принцесса? Мелькнула даже трусливая мысль, что сейчас я вообще почти беззащитна. Рядом нет ни декана, ни фамильяра. Только Лия. Но так ли дружелюбно на самом деле эльфика, как и хочет показаться? Может быть, это часть её коварного плана? А на самом деле она мечтает поймать меня и передать в руки охотнику с барсом? Или того хуже, демону? Прежде чем я успела сама себя накрутить и придумать самый жуткий способ убиения невинной ведьмы, то есть меня, мы оказались в просторном коридоре, освещённом магическими светлячками. «Клаудивь!» — позвала кого-то лия «Ты где?» «Кто там?» — послышался откуда-то приглушённый женский голос. «Аля, милай, ты, детка?» «А ты кого-то ещё ждала?» — хмыкнула принцесса. Ей не ответили на этот вопрос. Что-то в дальнем помещении грохнуло, и из того угла повалил белый дым. Лиа хихикнула. «Клаутифь моя наставница!» Понизив голос, призналась она. Я понимающе кивнула, вглядываясь в клубы дыма. К слову, дым вел себя довольно странно. Он закручивался вихрем, потом превращался в фигуры зверей, птиц и даже насекомых, и вот в таком виде уже улетал, уходил или уползал в нишу под лестницей. Следом за ними, вытирая руки о передник, вышла зеленоволосая, тонкая, словно веточка, очень красивая и молодая, почти юная нимфа. «Аля милая не деточка!» ослепительно улыбнулась нимфа. «Ты сегодня рано. А кто это с тобой?» Она близоруко прищурилась, рассматривая меня. «Наставница!» — отмерла принцесса. «Это моя подруга Элисандра», — представила меня дочь эльфийского короля. «Нам нужна твоя помощь!» Нимфа была невысокого роста, даже ниже меня, но при этом умудрялась смотреть снизу вверх, как-то оценивающе, изучаясь слегка снисходительно. «Снежная магия?» — восхищенно спросила Клаудив, дотрагиваясь до моего плеча. «Нестабильный источник, метка на ауре. Как интересно. А фамильяр?» «Детка, почему твой фамильяр до сих пор не привязан?» «Детка? Я старше её лет на пять, как минимум». «Я знала, что Элис тебя заинтересует», — довольно улыбнулась Леа. «Пойдём в твой кабинет. Я хочу показать кое-что нашей гости». В бездонных глазах нимфы горел неподдельный интерес. Она жадно всматривалась в меня, будто видела нечто большее, чем я сама о себе знаю. «Конечно!» — снова ударила нас улыбкой Клаудиф. «Что это мы тут с вами медлим? Идём, девочки!» Я бросила удивлённый взгляд на эльфийку. Та подмигнула мне и улыбнулась. «Клаудиф обладает даром предвидения», — тихо сказала она мне. «Ей доступны дороги, неведомые никому». «Ясновидящая?» У нас на факультете пифий тоже были весьма талантливые девочки, способные предсказывать судьбу. Только вот ни одна из них никогда не хвасталась тем, что видит ауру и одновременно с этим может опознать связь с фамильяром. «Нет!» — загадочно улыбнулась принцесса. «Она видит путь. Предназначение каждого. Представляешь, именно наставница помогла победить моему деду в войне Северным лесом». Я споткнулась. «Деду?» «Эльфы живут долго, гораздо дольше людей. Не знаю, сколько лет самой Али Амилани, но война между эльфийскими королевствами была лет 200 назад, еще до вторжения в наш мир демонов. Как, вот просто как, эта юная красотка, которая кажется подростком, могла помочь в войне деду моей новой подруге. Кабинет Клаудиф оказался просторной, хорошо оборудованной лабораторией. Наша в академии тут же показалась крошечным чуланом по сравнению с этой сокровищницей. Я восхищенно разглядывала полки с колбочками, баночками, порошками в мешочках, с какими-то странными приборами, артефактами и амулетами. Да даже хранилище конклава не могло похвататься подобным разнообразием. Интересно, удастся ли уговорить хозяйку кабинета поделиться небольшим количеством нужных мне трав для приготовления отворота? Я обернулась и поймала на себе заинтересованные взгляды нимфы или фейки. «Ты как ребёнок в лавке с игрушками!» — засмеялась лия Я смутилась, но интерес к содержимому полок не потеряла. «Ну это...» — выдохнула я. «Это так здорово! Невероятно! Точный ребёнок!» — снова засмеялась принцесса. «Не ребёнок!» — мягко улыбнулась Клаудивь. «А самая настоящая ведьмочка. Причём талантливая и очень способная!» Мне было приятно слышать похвалу от нимфы, но в этот момент я кое-что увидела. «Не может быть!» — восхищенно прошептала я, приближаясь к стеллажу, где на полке блестел портальный артефакт. «О Кошаеме!» — Клаудифи остановилась рядом и с гордостью посмотрела на свое сокровище. «Редкий, поистине бесценный артефакт переноса. Ты знаешь, чем именно он отличается от обычных портальных артефактов?» «Я не знала, если честно». Тем, что Акашаеми способен перенести сквозь любые границы. Услужливо подсказали мне голосом моего фамильяра. Гоблинский потрох, я совсем забыл об этом пушистом прохвосте. Совершенно верно, радостно ответила нимфа, с улыбкой глядя куда-то за мое плечо. До меня не сразу дошло. Что? Вы его слышите? Ошеломленно спросила я. Не только слышу, но и вижу. Еще больше ошеломила меня наставница Ли. Я обернулась. Песца не наблюдалась нигде. Перевела взгляд на эльфийку. Да только плечами, пожала мол, понятия не имею, о чём вы тут разговариваете. «Проша!» — позвала я. «Чего?» — воршливо спросил пушистик из ниоткуда. «Ты где? Покажись!» В ответ тишина. «За душу попадись не только!» «Анор-прией!» — как можно спокойно произнесла я. Эмоции внутри меня кипели, пальцы кальнуло магией. Я не успела опомниться, как вокруг меня закружились снежинки. «Прекрасно», — прокомментировала нимфа. Я так и не поняла, это был сарказм, или она на самом деле восхитилась происходящей в ее кабинете метели, но в этот момент я увидела силуэт своего несносного фамильяра. Сделала пас рукой, посылая заклинания Ахташсу. «Ай!» На пол приземлился белоснежный зверь, распластался на гладком камне, подскочил и заскользил лапами, пытаясь встать. «Лезь-ка, ешкина ты, мышка, ты что творишь?» Зверёк обиженно нахохлился. «Почему ты не отзываешься, когда я тебя зову?» спросила я. «Зато позволяешь себя слышать незнакомым нимфам». Повернулась виновато улыбнулась Клаудивь. «Простите». «Ничего, детка», мыкнула наставница эльфийской принцессы. «Только почему же незнакомый?» «Очень даже знакомый». «Правда, ей Зверёк смешно наморщил нос, демонстрируя зубы. Мне даже стыдно стало за него. Что за манеры?» «Проша!» шикнула я на фамильяра. «Не позорь меня Откликнулся этот ненормальный. «Проша?» – переспросила нимфа и громко расхохоталась. А писец, кажется, на это обиделся. Мигом перестал скалиться, прижал ушки к голове и обернулся пушистым хвостом. Вид при этом имел крайне понурый. «Всё из-за тебя», – горестно сообщили мне. «Я-то в чём виновата, ничего не понимала я». «Не обращай внимания, малышка!» – отсмеявшись и вытерев проступившие от смеха слёзы, проговорила Клаудив. «Он всегда был таким ворчуном». Вы были знакомы, удивлённо уточнила я. Да ты просто сама леди очевидность, презрительно почесал за охом писец. Давно это было, кивнула нимфа, усаживаясь на мягкий диванчик. Не думала, что придётся встретиться. Сам расскажешь девочке, кто ты такой, или мне предоставишь эту возможность? Клаудиф уставилась на зверька своими огромными глазищами, практически не моргая. Какое-то время писец выдерживал взгляд нимфы, признаться, я думала, что он внезапно примет боевую форму. Вокруг него даже воздух слегка поплыл. Но потом Проша взял себя в руки, то есть лапы, и сдержался. Тряхнул головой и ответил. «Сам». «Нет, ну то, что Проша не просто зверек, наделенный магическими способностями, я уже давно подозревала. Но когда я услышала правду, просто не могла в это поверить». «В мире существует всего четыре знака Кошаеме. Каждый из них соответствует одной из четырех стихий», — начал говорить писец. «Я внимательно слушала своего фамильяра. Про четыре стихи, разумеется, нам рассказывали в Академии на лекциях по становлению магии. А Кошаеме земли принадлежит старушке Клаудив. Нимфа фыркнула, но, кажется, даже не обиделась, лишь глаза закатила, как подросток, и качнула головой. Огненная А самый мощный, принадлежит жрецу Майшцу, заперт в храме древнего божества, культ которого до сих пор требует кровавых жертвоприношений. Я слышала о нем, но до этого момента полагала, что все эти странные истории всего лишь легенда. Водный на островах Ауселера. Он замолчал, многозначительно уставившись на нимфу. Казалось, между этими двумя происходит только им слышный разговор. Я беспомощно посмотрела на принцессу. «А где четвёртый? Воздушный артефакт!» озвучила она, вертевшись у меня на языке вопрос. И вот, казалось бы, я уже догадывалась о владельце Акашаеми, принадлежащей воздушной стихии, но всё равно ждала ответа с замиранием сердца. «А четвертый был у меня», разбил мои надежды о том, что всё это неправда Проша. Не успел я принять и переварить эту информацию, как писец добавил. Пока не умер. Ну вот, теперь мне придется как-то жить с этим и разбираться с последствиями. Везет, как утопленнику. Те я так согрешила. Детка, проявила заботу Клаудив. Ты побледнела, все в порядке? Лучше не придумаешь, рассеянно ответила ей. Я говорил тебе, что не подхожу на роль фамильяра. Ты ведь меня не слушала? Будто оправдываясь, сказал писец. А я что, тебе не верила? Отмахнулась я. Можно подумать, я всегда мечтала получить такого, как ты, в помощнике. Проша показал мне зубы. «Я тебя не боюсь, ты в курсе?» «Бестолковая девчонка!» — ругнулся фамильяр. Нимфа снова засмеялась. «Да перестань, Анур!» — проговорила она. «Как тебя можно бояться в этой белой шкурке? Да как тебя угораздило попасть в это тело вообще?» «Я могу выйти в мир живых только в момент призыва фамильяра для следующего привратника», — нехотя признался он. Тоже знал, что для нового стража фамильяры выберут именно песца. Хотя, учитывая, что у Леськи снежная магия, ничего удивительного. И соломан же ей призывать. «Ты прав», — покивала нимфа. «Стоп!» — боги, у меня уже голова разболелась от этого разговора. «Ты хочешь сказать, что если бы мой куратор-магистр Кар назвала тебя в момент призыва тигром, то ты был бы тигром?» «Да». «А если бы Виверный?» «Был бы летающей змеюкой. Или мышью?» «Хватит!» «Сказал же, что кем назвали, тем и стал». В голосе Фамильяра сквозило раздражение. А потом до меня дошло. В момент призыва Фамильяра для следующего привратника? Это... То есть... Али Амилай, ободряюще сжала моя ладонь, понимая, что я сейчас просто на пределе. По кончикам моих волос побежали искорки иния. В помещении ощутимо похолодало. В глазах сидящей напротив нимфы промелькнуло сочувствие. Именно сочувствие, не сожаление. Клоудив знала, что уже ничего не изменить. Она сама несла этот груз многие годы, сотни лет. А теперь я должна принять эстафету? Спасибо, не надо. «Почему я?» — хрипло спросила я, борясь с целым ураганом эмоций, закипавших внутри. Источник охотно откликнулся на мои волнения. Он вскипел, взметнулся вверх, набирая обороты. Мне стало жарко. Я делала глубокие вдохи и поспешно выдыхала через рот, пытаясь унять приступ подступающей паники. «Твоя магия близка к той, которая была у меня». «Уровень силы соответствует», — посмотрел на меня Проша, чуть наклонив голову на бок. «Зна, как и Шаеме признал тебя, подчинился. Я лишь немного направил силу в нужном направлении». «Обалдеть!» ну ты так злился, когда тебя призвали ко мне», — вспомнила я. «Устроил погром в лаборатории Академии. И, между прочим, это из-за тебя у меня теперь неприятности». «Узнаю, Анура», — весело сказала Клаудивь. Песец встопор шил шерсть, что-то фыркнул нечленораздельно и демонстративно отвернулся от нее. «Да» в конце концов признался он. «Если бы я не стал фамильяром для ведьмы-недоучки, я мог бы стать на время привратником, вернуть в мир живых артефакты найти себе достойного преемника, но я оказался привязан к девчонке». И вид такой недовольный, будто я виноват в его бедах. «Но у тебя было бы не больше года для этого», сказала наставница принцессы. «Зачем так рисковать? Если бы у тебя не получилось, ты бы растворился в хаосе, унеся с собой Акашаемия». Нимфа рассердилась не на шутку. Ее кожа внезапно потемнела, приобретая коричневый оттенок, покрылась бороздами, как кора деревьев. Глаза полыхнули зеленью, руки стали крючковатыми с черными загнутыми когтями. Стройный девичий станк Лауди сгорбился делая весь облик нимфы старческим, а голос зазвучал низко и раскатисто. Вот теперь сразу видно, что она совсем не девочка. «Я готовлю себе преемницу!» Звенящим голосом проговорила старая карга... то есть нимфа. «А почему ты был столь самонадеян, что не оставил артефакт своему наследнику?» Скрюченный дрожащий перст уткнулся в песца. Проша опустил уши как будто стал меньше в размерах. Ведь понимает стервец, что Клаудив права. Из-за него Акашаеми воздуха чуть было не пропал навсегда. И его убили», — тихо произнес мой фамильяр таким тоном, что у меня сжалось сердце от жалости. «Я не успел его спасти. В той схватке и я потерпел поражение». Смог лишь спрятать артефакт и перейти в мир духов.